Глава 23. Дорога шла в гору. Открывались виды один другого живописнее. Слева шли отвесные скалы, на которых ютились нарядные, как бомбоньерки, домики самой причудливой архитектуры. Внизу растелалось море с бесконечной голубой далью. Белелись паруса лодочек, кажущихся с высоты дороги, Маленькими щепочками двигались, как бы игрушечные пароходики, выпуская струйки дыма. Перед глазами резко очерчивалась глубокой выемкой гавань. Извозчик указал вниз бичом и сказал «Вилле Франс, вилла Франка». «Опять вилла!» — воскликнул Конурин. «И чего это они завилили?» «На горе вилла, в воде вилла». «Да ведь я говорила уж вам, что вилла — дача по-ихнему!» — заметила ему Глафира Семенна. «Да ведь он в море кнутом-то указывает, а не на дачу!» Внизу, под горой, на самом берегу моря, показался бегущий поезд железной дороги и скрылся в туннель, оставив после себя полоску дыма. Вид на море вдруг загородил сад из апельсинных и лимонных деревьев, золотящихся плодами и обнесенный живой изгородью из агавы. «Природа-то какая!» — восторгалась Глафира Семенна. «Да что природа?» «Природа, природа. Они ни разу еще не выпили под апельсинными-то деревьями», — проговорил Конурин. «Вон написано «Таверне», — указал он на вывеску». «Как?» «Ты уже научился читать по-французски?» — воскликнул Николай Иванович. «Ай да канурин!» «Погодите, погодите! Будут еще на пути таверны!» — удерживала их Глафира Семенна. Кончился сад и ожил крутой обрыв к морю. Опять бегущий железнодорожный поезд, выскочивший из туннеля. «Смотрите на поезд!» — указывала Глафира Семенна. «Отсюда с горы показывает, что он двигается, как черепаха. А ведь на самом деле он мчится на всех парах». «Мадам, желаете сыграть на этот поезд? Ставлю четвертак, что она становится в Берлине», — шутил Конурин, обращаясь к Глафире Семенне, намекая на игру в поездовнице. «Мерси. До Монте-Карловской рулетки копейки ни на что не поставлю». Снова пошли роскошные виллы, ютящиеся по откосам гор или идущие в ряд около дороги, утопающие в зелени тропических деревьев. «Вишь, как застроились! Вроде нашей новой деревни!» сказал Николай Иванович. «Вон даже что-то вроде Аркадии виднеется!» «Вроде новой деревни! Уж и вывезешь ты словечко!» поприкнула мужа Глафира Семенна. — Здесь мирты, миндаль на цвету, лавровые деревья, как простой лес растут, а он — новая деревня. — Лавровые? — Да не что это лавровые, — усомнился Конурин. — Конечно же лавровые. — Лавровый лист из них делается. — Он. — Ну, штука! Скажи на милость, какие места приехали? Вот бы хорошо нарвать, даже не для щей на память свести. Ах, жена, жена, что-то она, голубушка, теперь делает. Поди, сидит дома, пьет чай и думает, где-то теперь кости моего дурака мужа носятся. — Что это она у тебя уж очень часто-то чай пьет? — сказал Николай Иванович. — Такая баба. Я до чаю, а ведь и то я дурак. На кой шут спрашивается меня, торгового дела к заграничным чертям на кулички вынесла? Да полно тебе уж клясть-то себя. Зато отполируешься за границей. Еще таверне. Вон вывеска. Стой, извозчик, стой, закричал Канурин. «Увидали! Ах, как вы глазасты насчет этих вывесок!» Сказала Глафира Семеновна. «Матушка-голубушка, в горле пересохло. Вы то разочтите, ведь мы в Петербурге по пяти раз в день в трактире чай пить ходим. По два десятка стаканов чаю то охалащиваем иной раз, а тут без китайских трав сидишь». Извозчик Остановился перед серенькой таверной, помещавшейся в маленьком каменном домике, около входа, в которой стояли деревянные зеленые столы и стулья. В коляске выбежал содержатель таверны, без сюртука, в одном жилете и в полосатом вязаном колпаке на голове. «Вауришь, месье!» «Эпельсин на закуску для мадамы», — скомандовал Конурин. «Ораж!» «Оранж!» — поправила Глафира Семеновна. «Уи, oui, мадам!» — засуетился трактирщик. «Де буты! Надо две бутылки!» — крикнул Николай Иванович. Обещались извозчику поднести. «Это шулеришки-то? Шулеришки, отнявшему у меня вчера в казино шестнадцать франков из-за Лиссабона?» «Не желаю я, чтобы вы его подчевали!» заговорила Глафира Семенна. «Нельзя, Глаша. Мы ему раньше посулили. Тогда не следовало совсем ехать с ним. А уж коли поехала-то, чего ж тут?» Мужчины вышли из коляски, чтобы размять ноги. Глафира Семенна продолжала сидеть. Слез, скозил и извозчик, и закурил трубку. Трактирщик подал вино. Начали пить. «Наливай коше, Руж!» — говорил Николай Иванович, кивая трактирщику на извозчика. «Верпур коше!» «Пил извозчик!» «Вот рсанте, месье и мадам!» — кланялся он. «Вук те ле Выпив вина, он сделался смелее и фамильярнее, подошел к глафире Семеновне, и, извиняясь за причиненную ей вчера в казино неприятность, стал доказывать, что ставку выиграл он, а не она. Стало быть, он совершенно справедливо захватил со стола деньги. «Алле! Алле, жена парле овек махала та руками и крикнула мужчинам. «Господа, да уберите от меня извозчика, ну что он ко мне лезет!» «Мосьо, иди сюда, пей здесь!» — крикнул ему Николай Иванович, поместившийся уже с кануриным за зеленым столиком. «Миль пардон, мадам!» — расшаркался перед Глафирой Семенной кучер и отошел от нее. «Снова дорога, то поднимающаяся в гору, то спускающаяся под гору, снова налево роскошные виллы, а направо морская синяя даль. Извозчик!» подбодренный вином и фамильярным обращением с ним Седаков еще с большим жаром начал рассказывать достопримечательности дороги, по которой они проезжали. «Вилла Пардон», указывал он на возводящуюся каменную постройку, «Вилла Крено, «Вилла Сколдс». Он даже рассказывал о профессиях владельцев вилл, кто откуда родом, кто на чем разбогател, кто фабрикант, кто банкир, кто на какую актрису разоряется, но его никто не слушал. «Бармачи, бармачи, месье, все равно тебя никто не понимает», проговорил Николай Иванович. «Очень даже понимаю», — похвасталась Глафира Семенна, «но не желая от извозчика разговоров слушать». Показалась роскошнейшая вилла с бульваром, с роскошным садом, обнесенным чугунной решеткой — Посреди пестеющей цветами клумбы бил фонтан. Вот и ворота во двор виллы с каменными столбами и резной чугунной перекладиной, обвитой плющом. У ворот стоял бравый лакей с непокрытой головой, в синем полуфраке, со светлыми пуговицами в бархатных красных плюшевых коротких штанах и черных чулках и башмаках с пряжками. Он стоял, важно выпитив, вперед правую ногу и курил сигару, пуская в воздух дым колечками. Глафира Семеновна взглянула на лакея и вздрогнула. В лакее она узнала Капитана Васильича, с которым она, ее муж и Конурин вчера завтракали и играли в зале на сваях. Взглянул на лакея и Конурин и пробормотал. — Вот так штука! Земляк-то наш каким пестрым петухом одет! «Скажи на милость, в лакеях служит, а мы-то его...» «А мы его чуть не в графы произвели, секретари посольства!» Жонушка моя любезная прямо заявила, что он аристократ, и даже в первый раз, увидавшись уж под руку с ним, по зале порхала!» Весь вспыхнув, заговорил Николай Иванович, «Молчите вы!» Вы сами же меня с ним и познакомили, огрызнулась Глафира Семенна, слезливо моргая глазами и крикнула извозчику: "Але коше, але плювит! Извозчик щелкнул бичом и лошади помчались. Впереди виднелась высокая гора, и на ней возвышался громадный замок. Подъезжали к Монако. Еще выше на второй горной террасе стоял Монте-Карло с его знаменитым и горным домом.